Глава двенадцатая «Все, я решил!» — молодой человек отбросил книгу в сторону и резко поднялся на ноги. «Мы должны поучаствовать, а то я так и состарюсь, не обретя ни славы, ни признания». «Сынок, присядь!» — дама в возрасте отвлеклась от своей книги и посмотрела на молодого человека поверх очков. «Не принимай поспешных решений. Нужно все хорошо взвесить и обдумать». «Я уже все обдумал, и даже не один раз!» Парень явно был на взводе. Молодой барон неправда, правда давно размышлял над тем, чтобы проникнуть в сопряженный мир и там, одержав бесчисленное множество разгромных побед, вернуться на родину прославленным воином и полководцам, привезти с собой рабов и рабынь, множество сокровищ и артефактов технологического мира, а то и вовсе захватить там город и расширить свои владения на два мира. Тем более, что недавно порталов стало открываться куда больше, и в один из них отправился мессир, тот самый мастер плоти. И хотя все знают, что тройной лорд погиб в бою с иномирцами, но ведь это произошло по нелепой случайности. Каждый знал, что близнецы отправились туда неподготовленными, а также по городу расползлись слухи, что лорды пусть и погибли, но своей жертвой прорубили беспрепятственный проход в тот мир. Вырезали все войска неприятеля, и тем самым позволили другим спокойно разгуливать по землям на той стороне портала и брать все, что только будет угодно. Ведь слухи не могут врать. И по тем же слухам Мессир, проник в тот мир, и основал там базу, даже начал отстраивать поселения, для чего закупает все необходимое на рынке. Значит, прошел он туда без проблем, а его армия смогла зачистить все вокруг пространственного перехода. Он с каждым днем закрепляется там все сильнее. «А я что?» — снова воскликнул молодой барон. «Нет, мы должны отправиться туда и построить хотя бы форт». «Сынок, ты же понимаешь, кто такой Ворлмар? Он могучий маг, его армия безликих не знает страха. И, главное, безликие работают за еду, а у нас такой армии нет». Женщина аккуратно отложила книгу и внимательно посмотрела на молодого человека. «Война — это всегда большие траты. Ты должен понимать это и заранее рассчитать все расходы. — Наемники повернут против тебя оружие, как только ты перестанешь им платить. — Но мы добудем там еще больше богатств. Не приумножу свое наследие. Парень словно одержимый ходил из стороны в сторону, а взгляд его устремился куда-то вдаль. — Я соберу свое воинство. Найму еще больше солдат, отряд вольных магов и... — И фермеров с собой прихвати. Вилы только закупить до да палок в лесу насобирай. — усмехнулась его мать. — Не забывай, что наше богатство приумножается само по себе. «Мы занимаемся фермерством. Это и есть наше наследие». «Так мы и там займемся фермерством. В том мире тоже есть плодородные земли», — никак не унимался барон, тогда как женщина неодобрительно покачала головой и снова уткнулась в книгу. «Война — это огромные деньги. Вы чаще всего потерянные, а не заработанные», — вздохнула она. «Я бы на твоем месте сначала все посчитала и только потом принимала решение». Но сейчас ты глава рода, так что тебе и решать. Только запомни одно, мальчик мой. Ты даже не поймешь, почему и как закончились деньги в самый неожиданный момент. Хоть трижды все просчитай. Это война, она не меняется. Я уже все решил. И все подсчитал, четырежды, — твердо заявил барон и направился в сторону выхода собирать военный совет. Настались лишь последние приготовления, и войско будет готово отправиться в портал. Вот увидишь. Скоро мы сметем врага и вернемся с победой, воскликнул он и скрылся в дверях. Да откуда столько? удивился я, глядя на голубя, что восседал на горе из мешочков с золотом. Причем мешочки были разного цвета, размера и формы. Видимо, для пернатого большой проблемой было находить мешочки, а вот источник золота, судя по всему, неиссякаем. И, кстати, а почему ты просто не пользовался парой мешочков? Высыпал бы на стол монеты и все. У голубя аж глаза чуть не выпали из орбит от удивления. — Ну да, так можно было. Мне нужен был один мешочек, а остальные-то зачем? В самом начале я сказал ему добыть мешочков, но, видимо, забыл уточнить, что столько мне ни к чему. Хотя надо сказать, что так расплачиваться удобнее. В каждом определённое количество монет. Их можно метать в продавцов и не тратить время на ковырение в сумке. Ладно, все равно ты молодец. <г ozone noise> да, выделю я тебе зерна, не переживай. Уже передал заказ друидам. Они вырастят твое любимое. Погладил его по голове и передал немного энергии, чтобы взбодрить пернатого. А то он последние два дня только и делал, что летал куда-то и таскал деньги. А еще иногда передавал послания между миров. Связь с домом у меня только через него и через парочку его подчиненных -р -р -р -р. не наглей как договаривались так и заплачу остановил я его а то этот гад потребовал ведро насыщенного энергии зерна и на мирной пшеницы выращивать такое трудно но зато с его помощью можно легко совращать голубок все же перенасыщение энергии жизни и природы переполняет их силами и эти силы приходится тратить на курлыка и все же откуда он все это взял Честно говоря, даже не думал, что удастся добыть настолько много денег. Но это и к лучшему, удастся выкупить много рабов, не обращая внимания на цену. Возможно, даже пару слабых магов прикуплю. Сильные в рабство не сдаются. Или им ставят клеймо, блокирующее дар. Но такие долго не живут, и потому урывать подобных крайне трудно. Хотя я бы с удовольствием выкупал таких, чтобы в итоге снять клеймо и принять к себе на службу. Разумеется, после подробного вопроса, за что маг получил клеймо. Лишать дара просто так не буду. Это обычно делают в тюрьме. А там чаще всего сидят за дело. С теми же байкерами мне, можно сказать, повезло. Хотел отправиться сразу на рынок и даже принял образ безликого, но на улице оказалось на удивление шумно. Хотя чему тут удивляться? Звуки сражения доносятся как раз со стороны замка Лорда, а значит, мое послание начальнику стражи сработало. Так что вместо рынка направился туда. Безликого никто не тронет и даже не удивятся его появлению. В том, что мессир отправил наблюдателя, чтобы быть в курсе происходящего, нет ничего странного. Теперь главное не встретиться с настоящим наблюдателем, хотя уверен, что мастеру плоти откровенно плевать на происходящее в городе. Сейчас он стоит на пороге захвата еще более великого мастера плоти, и это полностью поглотило все его внимание. Может, пустить его за стену? Пусть народники посмотрят, погуляет там. Тем более его безликие могут стать неплохими рабами, ой, то есть работниками, разумеется, заговариваться уже начал. Причем переманить их на свою сторону вполне возможно. Надо только захватить одного и изучить, каким образом этот их миссир смог изменить их сознание. Вариантов масса, но сдается мне, он не пользовался услугами менталистов и просто изменил их физиологию и гормональный фон, добившись полного подчинения. Ладно, это все потом. Сейчас же началось самое интересное. Стражники окружили замок лорда, и начался штурм. Даже попытались войти в замок, постучавшись в ворота. Вот только, к их удивлению, открывать им никто не стал. Напротив, штурмовой отряд сразу подбергся массированному обстрелу, будто их тут ждали. Хе. И как люди регента могли догадаться, что штурм начнется именно этой ночью? Но, надо сказать, стражники не стали отступать сразу, и провели еще несколько попыток взять стену и ворота. Вот только замок Лорда — серьезное сооружение. Или близнецы, или кто-то из их предков неплохо поработали над защитой своего дома-музея, ведь там хранятся немало ценностей. И даже опытному воришке пробраться туда было бы проблематично. Я-то не воришка, потому смог пройти внутрь без особых проблем. Плюс возможность изменения внешнего вида помогла. Я забрался на крышу одного из домов, и уселся на самом краю, внимательно наблюдая за действиями двух сторон. Интересно было посмотреть на то, как работает местная стража. Но также стоило изучить действия регента, понять, куда и как он будет бросать силы во время обороны. Нет, штурмовать замок я не стану, это бессмысленная трата сил. Обнести его до голых стен, содрать обои и вытащить оттуда все, что будет представлять на октоне хоть какую-то ценность, можно и другими способами. «Нет, успокойся. Не буду я тебя заставлять таскать тяжести», — успокоил голубя. «Не больше 30 килограмм. Для переноса тяжести есть бородатый голубь, если что». Р -р -р -р -р -р, возразил пернатый, мол, 30 килограмм тоже тяжело. Но я зря, что ли, усилил его мускулатуру и кости. «Энергия и время потраченные, теперь пусть отрабатывает». Стражников тем временем становилось только больше. Несколько отрядов попытались забраться по задней стене замка, используя крюки на веревках, ровно так же, как и я в свое время. Но теперь враг был готов. Да и у них нет такого голубя, так что попытка с грохотом провалилась. С грохотом, так как стражники предпочитают стальную броню, а при падении с высоты трех этажей звенит она довольно громко. Нет, тут без шансов. Спустя полчаса от начала штурма нападающие изменили тактику и начали плотный обстрел защитников. Вход пошли арбалеты и луки, а также потащили с наружных стен города баллисты. Чего-то более тяжелого у них не нашлось, но результат не заставил себя ждать. Всего за час замки Лорда стало на сотню человек меньше. Если сейчас кто-то нападет на город, его можно будет взять почти без потерь. Да и в темных переулках то и дело можно заметить разгул преступности. Все потому, что начальник решил стянуть все доступные силы к замку. Осталось лишь несколько часовых на внешней стене и около сотни бойцов в замке самого начальника стражи на случай нападения. Также по несколько стражников осталось около ключевых городских зданий, тогда как все патрули сейчас заняты окружением и блокадой замка Лорда. Да, если так продолжится, вскоре мирному населению города станет опасно выходить из дома, по крайней мере, в темное время суток. Пара дней без стражников и грязь начнет выползать на улице, отчего будут страдать невинные люди. Впрочем, это произойдет, если только стражники будут заняты штурмом. А ведь можно подключить еще кого-нибудь. «Курлык!» — огляделся я, не заметив поблизости Пернатого. Пришлось обратиться к нему с помощью рунной связки, которую я связал нас почти сразу после знакомства. Работает она на небольшое расстояние, но он далеко и не улетал. Сразу отозвался и уже через минуту приземлился рядом со мной на крышу. подтолкнул он лапкой мешочек с монетами. «Да где ты их берешь? в очередной раз удивился я. «Ур!» — пожал крыльями пернатый. ур ур. где взял, значит, больше нет?» «А жаль!» — думал, что этот поток золота никогда не иссякнет. «Тогда можешь пока сосредоточиться на порядке в городе. До рассвета пара часов. Следи, чтобы тут не разгулялась преступность». «Ур!» — отдал он честь крылом и поднялся в воздух. «Этому городу нужен новый герой» а я пока посижу на крыше и посмотрю, как здесь обстоят дела. А еще подготовлю пару подарочков для жителей других замков». Замок невольного спонсора Михаила Булатова. Зал для переговоров. «Готовы?» Молодой барон сидел во главе стола и строго смотрел на своих командиров подразделений. Сюда пришли даже несколько главарей отрядов наемников, и сейчас все они размышляли над тем, как будет проходить атака. «Мои всегда готовы», — кивнул командир гвардии барона. «Господин Мерик, мои люди готовы выступить в течение дня, но мы так и не получили обещанной предоплаты», — поднял руку командир отряда вольных лучников. «Одни из лучших стрелков королевства, но и плата была соответствующей». «Об этом не беспокойтесь», — молодой барон откинулся на спинку стула и посмотрел на своего казначея. Кармон, возьми необходимую сумму в сокровищнице и оплати услуги уважаемых наемников». Не забудьте о жаловании бойцам, а остальные траты мы с тобой уже обговорили. Он уже не в первый раз отправлял туда казначея. Все же подготовка была начата заранее, и нужно было закупить необходимое снаряжение, провиант и много чего еще. Родовая сокровищница создавалась как раз на подобный случай. «Слушаюсь, господин!» — кивнул болезненного вида сухонький мужичок в сером балахоне и, поднявшись со своего места, скрылся в дверях. Барон же продолжил обсуждение планов. Часть его гвардейцев уже были экипированы и встали лагерем недалеко от портала. Наемники также начали стягивать свои силы. Все присутствующие здесь ожидали от предстоящего похода богатой добычи. Тем более, что щедрый барон пообещал не только жалования, но и проценты от прибыли с продажи рабов и артефактов технологического мира. Разве что казначей задержался. И потому никто не стал дожидаться его возвращения. Наемники разошлись по своим лагерям Командиры подразделений отправились к бойцам, чтобы как можно скорее выдвинуться к порталу и завершить последние приготовления. Оборон пошел разыскивать казначея. Вот только в замке его никто не видел, потому Мерик спустился в самую защищенную часть замка, туда, где расположилась сокровищница. Эти запасы золота накопили еще его предки. Все же его род издревле занимался фермерским хозяйством, и пусть это дело не самое прибыльное, но зато оно всегда нужное. «Никогда барон, владеющий столь обширными землями и таким количеством крестьян, не будет голодать», — как говорил его отец, а отцу эту мудрость передал дед. Но Америку всегда хотелось большего. И сейчас он на пороге прославления своего рода. «Ты чего тут прячешься?» Барон нашел своего казначея в довольно неожиданном месте. Сухонький мужичок спрятался за каким-то деревянным ящиком в подвале, прямо перед защищенной дверью в сокровищницу, и выходить оттуда, видимо, не собирался. «Господин Мерик!» — пропищал тот и затрясся всем телом. «Казна пуста!» «В смысле?» — парень отдвинул ящик и посмотрел на заплаканное лицо казначея. «Там было достаточно золота, чтобы построить еще один такой замок!» «Господин!» — бедолага побледнел настолько, что даже почти позеленел. И это было заметно при слабом освещении магических светильников. «Не входите в сокровищницу!» Там совершенно пусто, ни единой монеты. Я не знаю, как наши деньги потратились настолько быстро. Барон сначала застыл на месте, но затем нашел в себе силы войти в защищенную комнату, чтобы увидеть все своими глазами. Там и правда не нашлось ни единой монеты. Полки были пустыми, раскрытые повсюду сундуки тоже. От навалившихся чувств у Мерика закружилась голова. Он присел на край одного из сундуков, а его взгляд устремился в пустоту. «А ведь матушка правда говорила, что деньги закончатся в самый неожиданный момент», — тихо проговорил он. Теперь барону оставалось придумать, как рассчитаться с наемниками, куда девать запасенную провизию, палатки и дополнительное вооружение для своих бойцов. Все это полностью заняло мысли парня, В некоторое время он просидел в тишине. Разве что изредка слышали хрипы и причитания казначея. Для мужчины это тоже стало ударом, ведь он все рассчитал, и денег должно было хватить с лихвой. «Война и правда слишком дорогая», — задумчиво покачал головой барон. А ведь мы даже не добрались до портала. Как хорошо, что деньги закончились раньше, а то он бы точно не расплатился». Сейчас они были заняты своими тяжелыми размышлениями. Один думал, как ему выкрутиться из ситуации, а второй усиленно размышлял над тем, как такое могло произойти. А ведь... Единственное, что нужно было сделать для сохранения богатства рода, это просто не впускать в замок одного голубя. «Спасите! А -а -а, помогите!» Мужчина бежал по темному переулку и все время оглядывался, отчего то и дело спотыкался и падал лицом в грязь. Но каждый раз он снова подскакивал и мчался дальше. Страх заставлял его бежать вперед, Ведь прямо у него на глазах было убито несколько его товарищей. «Кто-нибудь, Стража, спасите!» Мужчина выбивался из сил, но никто не спешил ему на помощь. Двери закрывались прямо перед носом. Перепуганные горожане захлопывали ставни на окнах. А редкие прохожие спешили убраться подальше, лишь бы не попасться на пути этого человека. Он же в панике метался от одного дома к другому, пытался забежать в трактир, но и там вход оказался закрыт так что ему оставалось бежать дальше, то и дело поглядывая назад. «Нет, нет, нет!» — заверещал мужчина, услышав над головой хлопанье крыльями. «Нет, помогите!» Он все бежал вперед, но вдруг увидел вдалеке группу стражников. Если в любой другой день мужчина просто развернулся бы и побежал в противоположную от них сторону, то сегодня что-то пошло не так. «Спасите, родники!» Бедолага преградил путь стражникам, что спешили куда-то и вцепился одному из них в ногу. «Ты чего, придурок?» Боец попытался откинуть приставочного мужика, но тот сцепился, словно клещ, руками и ногами. «Отстань!» «Спасите, родненькие! Я Куля Косой, и вы должны меня знать!» — причитал мужчина, еще сильнее обхватив ногу стражника. «Куля, тебе же разыскивают заграбившего воровство, удивился один из бойцов. «У тебя тюрьма плачет, а ты сам явился!» «Реган, нам сейчас не до него!» — похлопал его по плечу второй стражник. «Пойдем, потом его поймаем!» «Нет, мужики, нет, помогите! Возьмите меня в тюрьму, пожалуйста!» — завизжал Куля, с ужасом взгляде, глядя по сторонам. И хотя на улице было довольно тихо, все равно что-то заставило бандита испугаться. Стражники же не понимали, почему, казалось бы, закоренелого вора так трясет от страха, да и времени разбираться с ним не было. Так что они не обратили никакого внимания на то, что вокруг, на крышах домов, на окнах и даже на земле, собралось несколько десятков голубей. Они молча сидели и ждали, когда уйдут свидетели, и тогда можно будет настигнуть свою жертву. Так, в общем, и произошло. Один из стражников мощным ударом заставил раскаявшегося бандита отцепиться от ноги товарища, после чего они быстро побежали в сторону замка Лорда. Не стоило им скрыться за ближайшим углом, один из голубей с важным видом спокойно направился к развалившемуся на земле бедолаге. «А, что?» Тот пришел в себя спустя несколько секунд и его парализовало от страха, ведь он увидел, как в его сторону идет голубь и смотрит ему прямо в глаза. «Уррр! поднял вверх крыло тот. Бандит так и не узнал, что говорит ему пернатый. И о том, что он имеет право хранить молчание, он тоже не узнал. Потому, когда несколько голубей схватили его за одежду лапками и потащили в сторону тюрьмы, Он кричал так, как не кричал до этого никогда. И замолчал только тогда, когда упал с высоты нескольких метров прямо во двор тюрьмы к десяткам таких же бандитов, как и он. Теперь голуби следят за порядком в городе. Они же и выступают в роли судей. Кому-то, кто занимается насилием, на голову падает кислотная кокуля. Но не все бандиты заслуживают смерти, потому у некоторых, например, мелких воришек пернатые хватают и относят в тюрьму. Этому городу был нужен новый герой. Как минимум на одну ночь он появился, пусть и в самой неожиданной форме. скомандовал курлык, и стая поднялась в небо. Где-то на окраине, у внешней стены, послышались женские крики о помощи, и, добравшись до места, пернатый предводитель уселся на край крыши, наблюдая, как несколько негодяев вламываются в дом. И пока некоторые выносят оттуда все ценное, один решил заняться хозяйкой, Отдал приказы Курлык определяя судьбу бандитов, но отдельно он указал на самого провинившегося. Works, works. Сообщил он, что это берет на себя и сорвался с края крыши. Мне кажется, что в городе стало как-то очень уж оживленно. И это при том, что на улицах практически полностью исчезли странные личности. Те, кто рыскают взглядом в поиски наживы, и не обязательно законные, будто бы взяли и вымерли за одну ночь. Хотя, может, так оно и есть? Ладно, самое главное, что мои планы работают отлично. И очень хорошо, что купцов не останавливают ни революция, ни гражданская война. Им плевать, главная их цель — продать свой товар как можно выгоднее и купить что-нибудь... Еще на перепродажу тоже по выгодной цене. Потому, даже несмотря на то, что в городе постепенно разгоралась самая настоящая война, рынок работал, как обычно. Даже лучше, чем в прошлый мой визит сюда. Покупателей здесь стало значительно меньше, потому торговцы чуть ли не бились за такого покупателя, как я. Все так же в облике безликого я ходил по рядам и при помощи Кира озвучивал свои потребности. За это время мой слуга смог добыть немало телег. И теперь мы искали достаточное количество рабов, чтобы переправить все купленное в мой мир. «Господин, вы в прошлый раз купили всех моих рабов и говорили, что вам могут потребоваться еще. Вам еще нужны рабы?» Ко мне подбежал один из торговцев, у которого я уже покупал невольников в прошлый раз. «Да, безликий господин говорит, что мессиру нужно столько рабов, сколько есть на этом рынке». Но все подряд ему не подходят», — передал мои мысли Кир. «Отлично. У меня как раз есть новые», — подскочил на месте тот. «Ведь как знал. Пройдемте, господин, я все вам покажу». И правда, этот торговец успел найти где-то новых рабов всего за пару дней. И, сдается мне, он не совсем торговец. Люди сбиты, на одежде следы крови. Видимо, у этого купца есть своя ручная банда, что занимается разграблением деревень. И пусть теперь этот купец не проживет долго, Я создал пару опухолей в мозгу и легких, Но, с другой стороны, теперь у меня достаточное количество людей. Часть из них содержалась во временном лагере за пределами города. Их я тоже посмотрел, и все они вполне подходят. Людям некуда деваться, их дома разграблены и сожжены. И пусть в какой-то мере виной этому стал я со своими оптовыми закупками, но моя вина лишь косвенная». Я никого не нанимал для похищения людей, и если бы знал, что они поступят именно так, убил бы виновных заранее. Ладно, три сотни человек, большая часть из которых женщины и дети, у меня есть. Затем мы запрягли повозки и снова направились на рынок, но уже в другую его часть. А спустя несколько часов из города потянулась стройная вереница груженных доверху телег. В Каких-то лежали картины, ведь скупал самый старый на вид но даже не представляя, насколько их оценят аукционисты. Также не забыл и про другие вещи. Впрочем, брал все, что только попадалось под руку. Те же котелки, палатки, какой-то барон массово распродавал подобные вещи или же еду. Почему бы и нет? Еда здесь стоит дешево, а если ее нормально досолить и поперчить, получается вполне приятная на вкус. Даже одну артефактную морозилку для мяса пришлось купить. Но благо денег у меня достаточно. Помимо всего прочего, мы смели все саженцы и скот в городе. Даже семена купил, так как оставались свободные повозки, а деньги еще не закончились. Коровы, овцы, козы, свиньи. Целые стада скота были размещены как на повозках, так и ковыляли следом за ними. Не стал покупать только гусей, их я могу добывать иным способом. Когда мы уже подобрались вплотную к порталу, остановился и обернулся. Отсюда открывается прекрасный вид на город, что с каждым часом только оживает и наполняется новыми звуками. Начальник стражи напал на лорда, тем временем на него самого напали гвардейцы, управляющего торговлей, а на купца вскоре напал житель соседнего замка, тот самый маг ветра. В общем, весело у них тут теперь. А всего-то надо было подкинуть в нужное время нужные вещицы и написать пару писем. Голуби справились с этой задачей буквально за пару часов. И теперь у всех здесь появились претензии друг к другу. Главное, не беспокоить все это время мастера плоти. Он не должен возвращаться раньше времени, пока я не вынесу подчистую содержимое замка лорда. Единственная проблема, что он не нападает на мою крепость. Давно мог бы пойти на штурм и получить от меня по шее. Тогда одной проблемой стало бы меньше. Выживших мы отпускать не собираемся, потому в городе никто и не узнает о смерти мастера плоти а вот нападать на него, пока он прячется в лагере, было бы слишком расточительно. Там установлена мощная стационарная магическая защита, и придется потратить немало снарядов, чтобы пробить ее. А так, по изначальным планам, они должны напасть на стену, потерять в перестрелке часть бойцов, после чего мои люди отступят и вызовут огонь артиллерии. Дальше Ванессы уже сами разберутся. Надолго сил магов не хватит. Эти тяжелые снаряды быстро поразят пехоту врага, будь то безликие воины или же наемники. Да, немного повредится и сама стена, но ее починят маги земли. Когда им в таком случае спать? Вот тут даже не знаю. Главное сейчас не спугнуть этого мастера плоти, чтобы он не вернулся домой. А то мои возможности к перемещению по городу тут же сократятся. Все же сейчас я спокойно гуляю в форме безликого, и ни у кого ко мне не возникает никаких вопросов. В любом случае все идет по плану. В городе разгорается полноценная война, враги сами убивают друг друга и остается лишь подождать пару дней. А вот дома есть некоторые проблемы. Гроза сопряжения никуда не делать, и порталы все так же появляются с завидной регулярностью. Потому приходится держать несколько сильных отрядов в полной боевой готовности. Белмор едва успевает отдохнуть, ведь мотается по землям и закрывает порталы целые дни напролет. В общем, проблем хватает у всех. Я вот, например, привел с собой три сотни рабов и под сотню повозок. Для этого снова усыпил Кира, и теперь ему придется проспать куда дольше, ведь я решил ненадолго вернуться домой. Уверен, проблем там должно скопиться немало, да и отдых мне не помешает. Последние дни не оставалось времени даже на сон. И не прогадал насчет проблем. Еще при входе меня встретила Виктория. Завидев меня, девушка сразу заулыбалась. Но вскоре вспомнила, зачем я был ей нужен. Вскоре мы, как обычно, расположились в гостиной. Слуги принесли чай со сладостями и разожгли камин. «За это время несколько родов выставили нам свои претензии». Вика достала какие-то записи и предоставила их мне. «Вот ведь им делать нечего. Во время грозы сопряжения находят время отправлять мне какие-то письма, выражая свое недовольство. А главное, чем?» Тем, что моя авиация летает над их землями. Так авиация мирная, без оружия. Никто не вправе запретить мне полеты, разве что только над родовым особняком или замком. Таков закон, а они все равно пытаются высказать мне претензии. И так с остальными. Просто попытки выказать недовольство в мой адрес. А еще Курчатов начал активизироваться. На его землях мало порталов, потому он пользуется этим преимуществом на полную. Мобилизует гвардию, угрожает соседям, Начал вести себя совсем иначе. Вика подтянула поближе под нос со сладостями и закинула в рот пряник. Вот так не удалось нам надолго его вывести из игры. А еще в среде аристократов ходят слухи, что Курчатов почему-то очень зол на одного графа. Усмехнулась она. Да ты что? Сделал я удивленное лицо. Так не надо было обстреливать этого графа и все. Дело в том, что Курчатов знает наверняка, что он никого не обстреливал. Рассмеялась Виктория. И то, верно, неприятно ему сейчас, наверное. Жаль, конечно, что император ему голову не открутил, вздохнул я. После такой провокации надеялся минимум на то, что его посадят в тюрьму. Но нет, как-то выкрутился гад. Так он именно на это и давил, сказал, что его подставили, попытался предоставить какие-то доказательства, заплатил огромные суммы штрафов и еще пожертвовал 50 миллионов на благотворительность. Вика принялась перечислять добрые дела чуть ли не святого человека. По крайней мере, таким себя и пытается представить всему обществу граф. Главное, что теперь шансы на попадание в столицу у него уменьшились. А когда он поймет, что вход и вовсе закрыт, вот тогда начнутся основные проблемы. Тоже об этом думал? Да и мне уже говорил кто-то. Курчатов обладает немалой армией, у него достаточно денег, чтобы справиться с нами. Но не со мной. Так что и эту проблему в случае необходимости можно решить. «У меня тут и еще доклады, которые Черномор должен был тебе передать». Девушка закончила с чаем и непонятно откуда выудила папку с бумагами. «Но он последние дни занят, готовит людей к предстоящей серьезной схватке». «Да, я сказал ему готовить артиллеристов. Тем более, что намерцы должны напасть в ближайшее время». «Вот, кстати». Протянула мне одну из бумаг девушка. Вчера приходили 30 человек, прочитал я длинный список имен и фамилий, а также у каждого сноска с названием профессии. Это что? Все они пришли вчера и попытались устроиться к нам на работу, развела руками графиня. У нас что, открылись новые вакансии? удивленно посмотрел на девушку, но она отрицательно помотала головой. Вакансии у нас есть всегда, но немного другие, а пришли устраиваться в основном в замок. Повар! «Несколько секретарш», — Вика поджала губы, вспомнив, насколько настойчиво те хотели забрать себе место. «Еще секретарь, слесарь, пара гвардейцев, ну и остальные». «Хорошо», — кивнул. «Надеюсь, никого не взяли?» «Разумеется, нет», — возмутилась графиня. «Когда 30 человек приходят за один день, это выглядит как минимум подозрительно. Видимо, в нас наконец-то увидели серьезного противника, за которым стоит приглядывать изнутри». «Наконец, ага». Криво улыбнулся. «Надеялся, нас так и будут считать умирающим родом, пока я спокойно набираю силу. Неужели они думают, что лекарь не сможет определить шпиона или раскрыть нож? Вообще-то у нас лекари такого не умеют», напомнила мне Вика об убогости местных лекарей. «Но это их проблемы», — пожал я плечами. «Ладно, до завтрашнего вечера я буду здесь. Пока в городе война, мне там делать нечего». Тем более, что рынок для меня пустел. Я все там выкупил. А если претенденты еще ищут работу, пусть приходят. Поговорю с ними, может, и возьмем кого-нибудь. — И нужны тебе эти проблемы, — вздохнула Вика. — Это же лишние сложности. А вдруг из этих тридцати будет один нормальный и полезный сотрудник? Людей нам не хватает, так что есть смысл проверить их. Может, узнаю что-нибудь новенького заодно, — пожал плечами. Мне нетрудно проверить каждого из соискателей. Соврать мне они не смогут. Кстати, резко подскочил, вспомнив об одной вещи. Настолько резко, что Вика даже испугалась. «Вот, это для тебя», — протянул ей компактную коробочку, отделанную красным бархатом. «А? Что это?» — удивилась Вика, но подарок все же сразу приняла. Открыв коробку, захлопала глазками, глядя то внутрь, то на меня. «Это же...» «Да, камушки симпатичные». Вот для тебя и купил, поразвел ее руками и улыбнулся. Но, договорить мне не дали. Вика что-то пропищала и бросилась мне на шею, принявшись душить, а после поцеловала щеку и отстранилась, снова захлопав глазками. Что такое? Лицо ее тут же поменялось и повисла тишина. Ну, тут такое дело. Она растерянно посмотрела на сверкающее ожерелье в своих руках. Дай угадаю, понимающе улыбнулся я. У тебя под него нет платья. «Угу!» — горько вздохнула Виктория. «Ладно, это не проблема». Оставил растерянную девушку в гостиной, а сам направился в кабинет. Там тоже скопилось немало почты, но все это буду разгребать чуть позже. О важных письмах мне сообщат и так, передадут с голубем. Я же уселся в кресло и с улыбкой на лице достал и пересчитал деньги, а затем положил их в конверт. После чего написал записку с пожеланиями Вики, подсчитал бюджет И доложил еще несколько купюр. Сейчас мы вполне можем себе позволить, а скоро денег станет еще больше. Заработают наше производство, откроются новые возможности сбыта руды и металла, консервов из иномирского мяса. Да и кормить крестьян с каждым днем становится только легче. Появились друиды, что помогают выращивать деревья и зерно, и намеренный скот пасется на наших лугах. Жизнь налаживается. Вот как можно отказать Виктории в такой маленькой радости? Тем более, что покупка платьев — это не какая-то блажь. Виктория — очень грамотный член рода. Как минимум, ее можно уважать за то, что она не мешает мне. Казалось бы, ерунда, но нет. Многие не приняли бы такого, как я, стали бы мешать своими решениями, сомневаясь в моих приказах, думать, что знает лучше, как надо поступить. А еще Виктория взяла на себя немало задач и справляется отлично. Нельзя забывать и о том, через что ей пришлось пройти и сколько трудных решений девушка успела принять за свою жизнь. Но главное совсем не это. Вика стремительно развивается, как маг. А это серьезный удар по психике. Всему виной ее дар некромантии. С силой смерти, как и с жизнью, все не так просто. Можно очень легко потерять себя стать совершенно другим человеком, сломать себе психику. Да, я нашел для нее профессионала, одного из лучших. Только он сможет грамотно обучить девушку Азам Некромантии провести ее по миру смерти. Дело в том, что даже при наличии хорошего учителя из десяти некромантов как минимум двое заканчивают в псих -лечебнице. То же самое, кстати, и с лекарями. Ведь именно они чаще других встречаются с крайне опасными стихиями жизни и смерти. А эти стихии могут как разрушать, так и созидать. Если двое из десяти некромантов ломают себе психику, то остальные восемь меняются кардинально. Их мышление, взгляды на, казалось бы, простые вещи. Но есть один маленький секрет, как свести эти изменения к нулю и позволить магу остаться тем же человеком, что он и был. Некроманты из богатых семей куда чаще обходятся без значительных последствий. И это неспроста. Ведь их жизнь зачастую намного интереснее. Они могут позволить себе какую-то отдушину. Причем у каждого своя отдушина. Знал я одного некроманта, который собирал вилки и ложки разных мастеров. Его замок был буквально забит разнообразными поделками. И с каждым годом коллекция лишь становилась больше. Был тот, что собирал черепа убитых врагов, и про каждый из них мог рассказать увлекательную историю. Причем знал каждого поименно, даже не подписывая шкатулки, в которых они хранились. Другой некромант любил танцы. Не настолько изучил их, что спустя сотню лет жизни впал в депрессию. Видите ли, разучил все танцы, и теперь ничто в этом мире не сможет его увлечь. Благо его мудрая жена, Вайрис Светлолейкая, дала ему хорошую идею. «Раз выучил все танцы мира, начни придумывать свои». Так появился первый в мире некромант-хореограф. Архимаг на минуточку. А вот у Виктории отдушина в женских штучках. Ей нравится хорошо выглядеть и одеваться. И я не вижу в этом никаких проблем. Ходит, радует глаз и сама сияет от счастья. Ладно, так сидеть и думать о своем можно хоть до самой ночи. А дела сами себя не сделают. Нужно проведать учеников, провести лекцию. А то и простенький семинар. Следом необходимо проконтролировать строительство артиллерийских башен, разобраться с размещением иномирцев. Еще надо бы понять, что делать с теми, кто откажется остаться здесь. Не встижи их обратно. Да и убивать было бы неправильно. А чем дольше они находятся во временном лагере, тем сложнее их будет сдерживать. Черномор уже сообщил им, что они смогут обрести свободу, но это могло породить лишь больший хаос. Так что он не завидует гвардейцам, если сейчас присматривают за лагерем иномирских крестьян. Как-никак, а бойцов там порядка ста человек, тогда как иномирцев в шесть раз больше. Если начнется бунт, то будет кровавая резня. Спустился вниз и отправился искать Романа. Но на полпути заметил бегущего со всех ног гвардейца. «Стоять!» — окрикнул его. «Куда так спешишь?» Ваш благородие!» — воскликнул он. «Простите, там чрезвычайное происшествие!» «Я должен срочно доложить о проблемах, ответственному за лагерь нами новых христиан!» «Какое еще чрезвычайное происшествие? Почему я только сейчас об этом узнаю?» прыгнул на него, а тот вжал голову в плечи. «Не знаю. Мне сказали передать командиру, чтобы срочно вышел на связь». «Эх, не получилось прочитать лекцию». Махнув рукой на гвардейца, быстро добежал до конюшни и, запрыгнув на корги, приказал ему скакать в лагерь сам дорогу не знаю но благо конь у меня с навигатором скачет иногда изучает местность а пока мы скакали размышлял что такого там может случиться бунт тогда была бы слышна стрельба да и по тревоге могли поднять даже костюмы хотя вдруг там сильные маги среди бывших рабов нет я видел одаренных причем даже неплохих но серьезных магов определить не смог они могли оскорбить гвардейцев и сейчас там раскаляется конфликт. В любой момент кто-нибудь выстрелит, и тогда начнется бойня. Плохо, конечно. Если произойдет даже потасовка, многие могут не согласиться остаться здесь. Мысли одна хуже другой, так и роились в моей голове. Благо ехать здесь оказалось совсем недолго, и вскоре среди деревьев я заметил первые палатки. Вот только... «А ну, иди сюда», — подозвал я первого встречного бойца. Странным показалось, как минимум то, что здесь совсем тихо. «Какое происшествие случилось? Докладывай». «Господин, вы о чем?» — не понял тот и огляделся. Там, куда ни кинешь взгляд, можно было заметить многочисленные группы крестьян с семьями. Родионов доложил мне, что это тут чрезвычайное происшествие. Я сразу прискакал, чтобы уладить конфликт. «О, Родионов!» — хлопнул себя по лбу тот. «Простите, господин, но происшествие практически улажено». У нас закончилось мясо для шашлыка. Вот мы и послали Родионову, чтобы он командиру сообщил. А то он на связь по общему каналу не выходит. И правда, иномерцы собирались в небольшие кучки вокруг мангалов. Вокруг расстелены скатерти, и люди просто хорошо проводят время. Сюда даже пиво привезли, а еще морсы. — завис я на пару секунд. — Это что вообще за дела? — указал намерно пирующих иномерцев. — Пикник, — пожал плечами гвардеец. — Это я вижу, что пикник. — покачал я головой. — Но почему? Они же недавно были рабами, и тут их доставили в другой мир, освободили, а они едят шашлык. — Это распоряжение госпожи Виктории, — развел руками боец. — Насколько мне известно, вы дали ей приказ следить за порядком, чтобы не было дестабилизации. И она нашла такое решение, просто устроила пикник. Сказала, что если люди будут накормлены и заняты готовкой, они намного охотнее и быстрее поймут, что рабство в прошлом и не будут устраивать побеги». «И что? Никто не пытался?» — удивился я. «Изначально думал, что примерно 10% попытаются сбежать, и с ними придется как-то разбираться». «Почему же?» «Двое попытались», — усмехнулся тот. «Но вышло так себе». «Смогли изловить?» «Нет, их свои же поймали и сказали, чтобы не занимались глупостями и не гневили нового господина», — рассмеялся гвардеец. Посмотрел на этот пикник и понял, что в том конверте лежит слишком мало денег. Надо как-то еще наградить Вику за находчивость. Вокруг играет музыка, люди спокойны, общаются друг с другом, даже несколько гвардейцев находятся среди них. И охотно беседуется на мирцами. Кто-то играет на гитаре и поет песни, другие жарят шашлыки. Ясно, кивнул бойцу и отпустил его. Теперь я знаю, кто будет отвечать за порядок с новоприбывшими. Оказывается, у меня завелся неплохой психолог. Вот только интересно, если она так хорошо разбирается в людях? Меня тоже так читает?»